Мы сели за стол, съели рыбкин, капустник, разваренные рыбьи хребты с капустой и картофельными. Сипа подчистил коркой, помятая дно шлемки. Ты надеялся, Иван Георгиич, умрёшь и тебя автоматически скинут в ад? Зря надеялся. Мало ли кто куда хочет. Ад заслужить надо, сказал он, хотя и с ним своими надеждами не делился. Тебе при нынешней ситуации ад навряд ли предложит. А Рай сам понимаешь. Тебе извини за резкость. Тухлый Мандулы по морде отстегался. И что прикажешь делать? Не знаешь. А я повторю, если ты не понял. Они, Иван Георгиич, для таких как ты строят третий загробный участок. Между адом и р а е м будет новый полноценный участок. Ни черти, ни ангелы туда забирать не будут. Этот участок самый ближний. Туда не надо плыть, лететь. Падать тоже не надо туда. Пешком дойдешь. Как ты оцениваешь мое открытие? Я сказал, что оцениваю высоко. Сипа заплакал от радости и написал матери письмо. Написал, что зря она думает, что зря его родила. Она может гордиться сыном. Сипа попросил мать найти в правом верхнем ящике секретера месячную автобусную карточку за март 2003 года и прислать. Очень нужна карточка, чтобы устроить дальнейшую жизнь. Про карточку я не понял. У каждого психа бывают психические идеи, на то они и психи. И все-таки не удержался, спросил: зачем ему карточка именно за март 2 0 0 3 г о А если мать найдет какую-нибудь другую? Сип сказал, что другую нельзя. Нужна именно мартовская, ведь в марте школьные каникулы. И он использовал карточку всего лишь до 21 марта, до начала каникул. Потом гулял во дворе, ходил в ближний кинотеатр, на баскетбольную площадку, а в музыкальную школу и вообще никуда в автобусе не ездил. Зачем ему именно автобусная карточка, я не спросил. Тем более, что Сипа убил свою мать. Письма к ней надзиратели не принимали. А значит, ни мартовскую автобусную, ни апрельскую троллейбусную. Никакую либо другую карточку найти в секретаре она не могла. Я поздравил Сипу с открытием. Я был рад за парня. А то на 8 марта он ночью повесился на мокром полотенце и не хрипел, ведь гад терпел. Повис на дужке. Очень хотел умереть. Но когда ногами стал дергать, мочу свою повытекшую разгонять, я проснулся. За т р я с дверные прутья прибежали д е ж у р н ы е Я хотел им помочь поднять сипу, сунулся от стены, поймал спиной дубинку. Дежурный ударил замаху, я неделю задыхался и в легких мокрота хлюпала. Прокашляться не мог от боли, сплевывал по чуть-чуть, что само вытекало. п о ч е м у т ы называешь загробную стройку третьим участком? Если назвать отделением, будет на больницу похоже или на милицию, блоком на тюрьму, на концлагерь? На квартал в Нью-Йорке. Назовешь группы и хошь не хошь, а мелькнет мысль про группы в детском саду, проследственные или депутатские группы, или группа анонимных алкоголиков, фанатов, д е в и ц поклонниц или группы крови. А слово участок заставляет вспомнить не только участкового, не только садовые и земельные, избирательные участки, но и участки на кладбище. Загробный мир как ни крути, прежде всего большое кладбище. Сипа задумался, какое название Ангелы и Черти дадут третьему загробному участку. Он мог сам придумать название, но не искал поверхностных решений. Он хотел узнать, как новый участок на самом деле будет поименован в загробном мире. Сипа вспомнил все, что знает о рае и аде, заказал в библиотеке книги, весьма, впрочем, далекие от сути вопроса. Библиотека в Белом Лебеде к у ц ц ы И приступил к е д и н с т в е н н о доступному в камере исследованию лексически-фонетическому. Как мне показалось, начал он с ошибочного допущения. Допустил он, что раз такие сложные понятия, как р а й а д по-русски ничего иного не значат, кроме того, что з н а ч и т ни к о и м образом в иных значениях не употребляются, не применяются с приставками, не участвуют в образовании новых слов. Следовательно, это слова не русского происхождения, и на других языках ат и рай называют или теми же словами, или очень похожи. Я понял, что с такими рассуждениями он ничего толкового не выяснит, ему не хватало знаний, а я все-таки закончил филфак и в помощь Сипе рассказал, что слово ат заимствовано из древнегреческого. У греков был известный по мифам аит. В переводе ужасный. На л а т ы н и ад, и н ф е р н у с На д р е в н е скандинавских языках х е л ь На современном норвежском х е л ь в е т На т е п е р е ш н е м английском х е л ь что означает в общем-то одно и то же, п р е и с п о д н ю ю место сокрытия, тогда как у поляков ад звучит как пекло, в точном переводе смола. А по сути адское пекло в нашем понимании жара нестерпимая. Плача скрежет з у б о в н ы й серный огонь, смрад, мука вечная. А слово рай очень древнее. Некоторые ученые считают, что оно происходит из индоевропейского п р языка и в древнерусском языке использовалось задолго до принятия христианства. Неведомыми путями попало оно к нам из санскрита и, возможно, было одним из первых человеческих слов еще в те времена, когда все люди говорили. на едином п р а языке. У древних индийцев было понятие рай, то есть богатство, счастье. На греческом рай, парадейсис, на л а т ы н и парадисус, на д р е в н е иранском паридайда, в прямом смысле сад, парк. Близкое авестийское паридается, то, что обнесено оградой. Созвучные слова имеются во многих современных языках. В древнееврейском тексте Ветхого Завета понятие рай как таковое отсутствует. Ему соответствует выражение сад в д е м е и сад Господень. В Септуагинте парадейсис с и н о н и м э демского сада. В Новом Завете парадейсис небесное жилище блаженных и царство небесное. На память я процитировал из книги б ы т и я И насадил Господь Бог рай в Идеми на востоке, и поместил там человека, которого создал. Каждый народ райят, называет по-своему и понимает по-своему, и новый з а г р о б н ы й участок тоже будет иметь разные названия. Все подолжен искать разные имена и ничего не добьется без нормальной библиотеки, без словарей и доступа в интернет. Все поучился на факультете журналистики, э рудиция у него неплохая. Но, конечно, ему повезло иметь такого сокамерника, как я. Отвлекусь немного скажу о себе. Я многое знаю, я умный и умею терпеть чужие недостатки. Да я требую уважения, но разве сложно уважать меня, если я сипу терпел почти год? Он кричку получил за сипливый голос. Он говорил, что захрипел о сип в новгородском сизо. Он говорил, что в легких и в горле у него поселились черви. изъели голосовые связки наподобие решета и спортили голос. Сипа раз двадцать-двадцать пять в день уходил на дальняк и плевался. Он говорил, что иначе не может. Ему необходимо выплевывать червей, а то они расплодятся, проникнут в печень, поползут по венам и он умрет. После филологической помощи Сипа напрягся и замолчал. Но через день другое хождений И обстукивание головы кулаками у него появились к о н т р д о в о д ы Он заявил, что надо искать русское слово. Да, он будет искать русское слово для именования третьего загробного участка. Так как он является первооткрывателем, русское слово обязаны будут заимствовать другие народы, обязаны будут внести в свои словари и использовать. Инфернус, х е л ь Пекло и Парадисус. А не пускай оставят. А новое слово для нового участка определит Сипа. Наши предки заимствовали слова райат из чужих языков. Теперь другим народам придется пользоваться русским словом, и это справедливо. Что нам дано для определения искомого слова? – спросил Сипа. В настоящее время я сидел в камере белого лебедя на пожизненном и знал, что ничего нам не дано, поэтому промолчал. а с и п а опять удивил. Первое: ат и рай слова, которые в и м е н и т е л ь н о м падеже означают то, что означают, и больше ничего другого не означают. Следовательно, искомая в и м е н и т е л ь н о м падеже также д о л ж н о иметь единственный смысл и не иметь никакого другого смысла. Второе: и с к о м о е должно иметь одну гласную, потому что ат и рай имеют по одной гласной. Сипа пошел на д а л ь н я к выплевывать червей, а когда вернулся, продолжил: третье, искомое должно состоять из двух или трех букв. Одна буква не может обозначать искомое, ведь каждая буква несет в себе, прежде всего, смысл буквы алфавита, что есть противоречие первому условию. Не может искомое состоять из четырех и более букв, так как ф о н е т и ч е с к и это бы подсказывало. что искомое в загробной иерархии стоит выше рая. Скорее всего, искомое состоит из трех букв. Тем более, что древнерусское ад состояло из трех букв. Третье отпало сравнительно недавно, после языковой реформы 1917-18 годов, когда навсегда выкинули из русского языка ять, фиту и жецуиер. Но мы попытаемся определить искомое. И среди двух буквенных слов уел меня сипа, да, он умеет думать. Четвертое. Ад начинается с гласной, Ра имеет гласную посередине. Удобно было бы предположить, что искомая заканчивается на гласную, однако мы не можем признать такое утверждение истинным. В русском языке к р а й неограниченное количество трех буквенных и ни одно из двух буквенных существительных. не заканчивается на гласную. Такие курьезные существительные, как названия нот до, ре, ми, фа, ля и си, а также устаревшие словесные кальки из английского языка ли (мера длины) и лису (мелкая монета) в расчет не принимаются. То есть мы не будем искусственно сужать поиски. не имея ни единого доказательства в том, что искомое действительно заканчивается на гласную. Пятое. При добавлении к искомому буквы с или слова са должно получиться слово с новым смыслом. С плюс ат получается сад, са плюс рай получается сарай. Легко видеть, что с и са равноценны, ведь во вновь полученных словах одинаково присутствует слог са. Следовательно, выбор с или са для добавления является чисто формальным. Почему же именно с или са, а не к или к, з или за, л или ла или любые другие буквы и слоги? Да потому, что подробный анализ всех других добавлений выявил их невозможность. Конечно, карай, упирай, играй, выбирай, запирай, зад, над. лат и многие многие другие возможные образования имеют смысл, но попробую Ван Гергич о подставить слоги или буквы взаимно и что получится к ат у п и ат з рай вы б и ат э л рай за п и ат э н рай и к ат глупость получится и лишь с добавлением с или са к словам ат и рай получаются новые смыслы Кроме того, правильно будет игнорировать все другие новообразования, кроме существительных. Ведь сад и сарай существительные, а те же, например, запирай, выбирай, упирай, глаголы в повелительном наклонении. Шестое. Какие можно назвать слова, которые начинаются с а или с и содержат три-пять букв? Этих слов не так много. Исходя из того, что новообразования сад и сарай являются общепотребительными. у Мы к выбору искомого не допустим слова с непонятными простым людям смыслами, ведь определять в третий загробный участок так же как и в ра или ад будут и образованных и полных неучей. Еще в а ж н е новый участок образуется в наше время, следовательно, новое образование от искомого не должны быть устаревшими словами, такими, например, как сакле или с о л о п Будешь возражать, Иван Георгиич? Возражать я не стал, решил дослушать. Итак, перечислим найденные существительные: сабля, саван, сага, садок, сажа, сазан, саера, салат, салки, сало, салон, салют, самба, самец, самка, санки, сапер, сапог, сатин, сахар, сачок, сбор, свет, свод, сгиб, сгон, серп. Сеть, с к и т скол, скот, след, слог, слой, слом, слон, слух, смех, смыв, срез, срыв, снег, сноп, соль, сон, сорт, срам, сток, стол, сток, стон, стук, стул. Удалим следующие слова: сабля, сага, садок, салат, сбор, сгон, скид, скол, скот, слог. слом, смех, стол, сток, стон, стук, потому что бля, ага, дог, лат, бор, гон, кид, кол, кот, лок, лом, мех, тол, ток, тон, тук сами по себе имеют смысл. А как мы помним, новое слово в и м е н и т е л ь н о м падеже не должно ничего означать, кроме себя самого. Удалим свод, срам, сток. Потому что вод, рам, ток родительные падежи слов воды, рамы, тоги. Также и сопер не подходит. Пер прошедшее время единственного числа глагола переть. Удалим саван. Потому что если воспринимать на слух, то можно подумать, что речь идет о недостатке ван. Также с а л о удалим. Можно подумать, что речь не о третьем участке. А кто-то снимает трубку. и отвечает на телефонный звонок Алло.И слово Салки не годится.Алки на слух, как будто речь идет о каких-то алках.Салют отсекается.Если использовать словосочетание Люд небесный или Люд земной, по аналогии со словосочетаниями Рай небесный и Рай земной, в разных вариациях может получиться что-нибудь осмысленное, например, Люд небесный ангел. Лют н е б е с н ы й владыка. Кроме того, слово "лют" само по себе имеет смысл. Это краткое прилагательное. Слово "слет" уберем, потому что типографии практически отказались от е ё И при чтении некоторых словосочетаний читатели будут сомневаться, не про лет ли идет речь. Удалим слово "сайра", потому что иско м о е имя третьего участка не может встать в один ряд. с к у р ь е з а м и русского языка, которые начинаются на и краткую йодом, йогом или йогуртом. Самка при отсечении и са превращается в слуховую аббревиатуру популярной московской газеты МК. Из-за того, что в России есть город Тула, недопустим в окончательный список слово стул. И сатиный снег, подумав, вычеркнем. Мало ли не грамотных людей. которые думают, что слова тина и нега могут существовать во множественном числе. Ты пойди на рынок, Иван Георгиич, и посмотри, что на ценниках пишут. Слово с о ч е т а н и и и з м а р о к к о умудряются сделать пять ошибок. По похожей причине зачеркнем слон и салон. Свет уберем, потому что в е т можно принять за сокращение ветеринарной службы. Гип будет отпугивать людей. и восприниматься как гиблое место, тот же ад, но для бедняков и неудачников. Лух и вовсе оскорбительно, похоже на лох. Категорически отбрасываем слух. над покойниками и местами их загробного пребывания смеяться нельзя. Остаются: сажа, сазан, самба, самец, санки, сапог, сахар, сачок, серп, сеть. слой, смыв, сноб, сонм, сорт, срез и срыв. То есть такие варианты остаются: жа, зан, мбо, мец, нки, пок, хар, чок, ерб, еть, лой, мыв, ноб, онм, орт, рез и рыв. Отсечем самые неблагозвучные, используя для выявления устойчивое словосочетание. По типу попасть в ад. Попасть в мыв, в ерб, в еть, в нки, в мбо, в онм, ворт, врез. Безжалостно отсекаем. Останутся жа, зан, пок, хар, чок, лой, ноп, риф. Опять согласен, и в а н Гергич. о Полностью или не полностью ты согласен. И опять я промолчал. Возможно и такое соображение: при добавлении с или са понятия рай и ад как будто поворачиваются другой стороной, переворачиваются. Рай сарай, ад сад. Но сарай слово не русское, а тюркское. По тюркски оно означает дворец, то есть при добавлении с и са реально мы имеем сад и дворец, то есть рай никого не обманывает. Лексические обманки присущи Аду, и в этом обмане есть коренное отличие. Ад – это сад недозволенного наслаждения. Ад – это рай для таких, как я. Кроме того, Иван Гергиевич, о ты сам говорил, понятия рай и сад изначально были связаны. У древних иранцев рай – сад, и в с е п т о г и н т е рай – идемский сад, и у мусульман рай – чудесный а з и с с чистой водой. цветущими фруктовыми садами. В дальнейшем я углублю свое исследование и постараюсь доказать связь сада и рая у всех народов мира. Третий загробный участок безусловно не похож на ад. Его название не должно никого обманывать. В таком случае зададимся вопросом: какие слова можно поставить в ряд садом и дворцом? Вернем выбранным словам жа, зан, пок, чок, лой, ноп, ирыв. Ранее отнятые у них слоги са или с. сажа, сазан, сапок, сачок, слой, сноп, срез, срыв. Никак не встают в ряд с адом и с а р а е м дворцом. Какое слово у нас осталось? Правильно, осталось единственное хар. Добавляем са и получаем пригодный вариант сахар. Действительно, и сад, и дворец предполагают сладкую, приятную жизнь. в Спомни, Иван г е о р е в и ч устойчивое словосочетание: райский сад, роскошный дворец. Получается новый участок, тоже сулит покойникам лучшую жизнь, сахарную жизнь, сладкую жизнь, что не противоречит высказанным догадкам. Поэтому третий загробный участок может и должен называться хар, и никак иначе. Мы нашли искомое слово. Таким образом, в загробном мире будут теперь ад, хар и рай. С справедливости ради отметим, что с л о в о сочетания по типу райская жизнь или райское наслаждение со словом хар непривычны и неблагозвучны. Также выяснилось, что невозможно употребить слово с о ч е т а н и е аналогичное словосочетанию пребывает в раю. Но ведь мы не говорим п р е б ы в а е т в а д у правда же? Нам дана подсказка, что некоторые прежние словосочетания неправильные, недопустимы по отношению к третьему загробному участку, потому что это совершенно новый участок. Хар это не ад, но и не рай. И хотя лексически и фонетически Хар стоит между адом и раем, он потребует новых, пригодных для него уникальных словосочетаний. Я предлагаю несколько: сдал экзамен в Хар, заслужил Хар, перешел в Хар и перезагрузился в Хар. Последнее выражение, я думаю, понравится пока юзерам, то есть большинству населения. Вскоре после обретения сипой имени третьего загробного участка, экоющая по радио девчонка задорно сказала нам, что английским генетикам удалось создать трансгенную мышь. в организме которой в избыточных количествах синтезировались факторы роста кровеносных сосудов. Как факторы могут синтезироваться, я не понял. Но в результате исследований английских живодеров в тканях мыши образовалось огромное количество кровеносных капилляров, которые являются идеальной защитой от любых ишемических патологий. Правда перекройка кровеносной системы привела к забавному побочному эффекту из-за избытка в коже капилляров мышь стала ярко розовой потом та же экоющая девчонка с прежним задором сказала что количество осужденных на пожизненный срок заключения растет во всем мире угрожающими темпами а в России для них в самое ближайшее время придется построить примерно тридцать новых тюрем и отрубили радио В дежурке кто-то прислушался и решил, что нам не стоит волноваться по поводу новых тюрем. Когда радио стихло, я подумал, что живет такая девчонка. Есть, что мышь розовая, что люди осужденные, даже голос не меняется. Аси по сказал ей, предупредил в замолкшую радио точку, что в другой раз, сука, мамина, не удивлялась, когда в лифте психованный н е к р о ф и л заткнет э к а ю щ и й ротик. грязным платком, и будет она б и т ь с я в судорогах и у с ы т ь с я перед смертью. А он будет в ы т ь о и т у д о в о л ь с т в и я и грызть ее мертвые щеки. Сипа п о к л а ц а л зубами, пошел на дальняк, выплюнул червей и переключился на новые расчёты. Я так и не узнал, собирается он сделать н о в о е о т к р ы т и е анализируя информацию про розовое будущее человечества, или его взволновала проблема нехватки тюрем. и невозможность ее решения из-за нехватки средств. Или он продолжил герметическое построение теории третьего загробного участка. После прогулки по неизвестной причине или вовсе без причины все поперевели в другую камеру, а ко мне привели Костю Ганшина. Случилось это 12.07.2012. Сегодня 8.06.2013. Ночью я смогу проверить теорию Сипы. Костя Ганшин убьет меня, и я узнаю, существует третий участок или нет. Или Костя Ганшин узнает, потому что я не хочу умирать.